С Внуковым удалось связаться только через сутки с Диксона. Радисты сообщили, что на трассе Великого Северного пути обнаружен странный грузин. Он собирал хлебные огрызки на столах летной столовой то ли в амдерме то ли в Воркуте. Но не это потрясло полярников. Их потрясло, что грузин пробирался через Арктику в рубашке. Обратите внимание, Георгий Николаевич не вернулся домой, чтобы прихватить деньжат и пальтишко. Он продолжал демонстрировать вселенную неукротимую гордыню. Возможно, правда, что короткое возвращение домой и неизбежные встречи с мамой по разным причинам не устраивали молодого, но уже знаменитого режиссера. Отступать он не любит. Он одиноким голодным волком догонял нас». Уже тогда я понял, что работать над сценарием с Данеллией будет трудно, что он будет держаться за свои точки зрения с цепкостью лемура, который вцепился в кочку. Мы воссоединились в Тикси. Аэродром там был далеко от поселка, машину из капитана морского порта было не выбить. К самому прилету Гии мы опоздали... В аэропортовском бараке его не было, и мы уже собрались уезжать, когда выяснилось, что вокруг давно пустого самолета кто-то бегает. Бегал Гия, согревался, снежные заряды налетали с ледовитого океана. Он сразу, но сдержанно высказал в наш адрес несколько соображений, затем замкнулся в себя и в привезенную нами меховую одежду. 7 сентября 1960 года на ледокольном пароходе Ливаневский мы отправились в восточный сектор Арктики с целью снабжения самых далеких на этой планете островных полярных станций.